Глава 61 «Что поделаешь?» Деккер сидел в конференц-зале участка, углубившись в документ, но был вынужден отвлечься. Вопрос исходил не от Ланкастер, а от Блейка Нетти, неожиданно растрепанного и изможденного. «Да так, болты и гайки детективной работы. Не принимай к сердцу, Нетти, но вид у тебя дерьмовый». Нетти поскреб небритый подбородок, провел рукой по нечесанным волосам и тщетно попытался поправить узел галстука, после чего сдался. Сел напротив Деккера и сцепил на груди руки. «Фрэнн меня вышвырнула». Деккер откинулся на спинку стула и неторопливо обдумал услышанное. «А что такое?» «Узнала». «Про вас с Салли?» Нетти кивнул. «И как?» Какой-то ублюдок прислал ей по e-mail наши фотки в моей машине. Вы могли просто куда-то ехать. Мы там не ехали. Во как. Но она должна знать, что случилось с Салли. Знает, но не учитывает. Тут, понимаешь, он замолчал, явно нервничая. Салли была не первая, догадался Деккер. Ну, да. Раньше я тоже, бывало, попадался». но Фрэм принимала обратно, а вот теперь, наверное, вряд ли. «Я слышал, что семья Салли приезжала забрать ее останки». Нетти кивнул. «Да, я тоже хотел пойти на ее похороны, но счел, что это будет не совсем уместно». «Да уж, конечно». Деккер ерзнул на стуле. «Мне жаль, Нетти». Тот ничего не ответил, просто сидел уставясь на столешницу. «Послушай, Нетти...» Салли последнее время не вела себя, скажем так, странновато? Найти поднял голову. Странновато? Что ты имеешь в виду? Ну, как будто у нее что-то на уме. Хм. У нас же был того, романчик. Конечно, на уме что-то было. Я не совсем об этом. Дело в том, что когда она согласилась мне помочь, я как-то сразу смекнул, что у нее что-то на уме. И речь не о ваших с ней отношениях. Про них я уже понял. А что еще могло быть? А ты повспоминай. Может, она могла тебе что-то сказать. Сейчас бы взять и спросить этого горе-ухажера напрямую, но нельзя. Пока нет четкой уверенности в том, кто и в чем мог быть замешан, а выдавать свои подозрения без необходимости рискованно. найти между тем почесал затылок и, казалось, задумался над этим вопросом. Последнее время она была слегка на нервах. Я думал, это потому, что ты нас в тот день зафиксировал вдвоем. Эту задачу ты мне сильно облегчил. Подъехал и начал орать, когда она сидела рядом в машине. Мелькнула мысль, что Нэти сейчас взбелениться, но этого не произошло. Возможно, смерть Сали Бример и то, что его выгнала жена, остужали пыл. «Я был здесь вожаком, Деккер, пока не появился ты». «Меня раньше, чем тебя, произвели в детективы и вообще имели на меня виды». «Ты делал свою работу, Нетти. Корпел над своими делами. Ловил плохих парней. Так же, как и я». «Да брось ты, Деккер. Тут и сравнения быть не может. У тебя это врожденное». «Насчет врожденное – это вряд ли. Но теперь это единственное, что мне осталось в жизни». Нетти это простое прямолинейное признание оказалась за дело. Когда убили твою семью, я в это просто не поверил. Реально не мог. Ничего подобного здесь никогда не происходило. А потом, стыдно в этом признаться, я с удовольствием наблюдал, как ты опускаешься на самое дно. Ты ведь с каждым днем опускался все ниже и ниже. И к тому же больше не был моим конкурентом в департаменте. Деккер на это ничего не ответил. От такого откровенного цинизма впору было взорваться уже ему, но он воздержался. А потом произошла забавная вещь. Обнаружилось, что мы не закрываем и части тех дел, которые удавалось закрывать раньше. но ну, а затем случилась стрельба в средней школе. И никто из нас не мог найти, кто это все заварил. Но приехал ты, и все дело решил просто на раз. У меня не было особого выбора найти, учитывая, что я был непосредственно завязан со всем этим делом. Я же в той школе учился. Ну вот ты получил работу в ФБР и опять слинял. Мы с Мэри раскрыли несколько дел, все шло гладко. Мне уже вполне светило карьерное повышение. Нэть Тесмолк и печально прицокнул языком. А потом началась эта история с Салли. Глупо, черт возьми. Мы оба знали, что это так, но не могли остановиться. Он виновато поглядел на Деккера. Хотя и сексом-то занимались всего пару раз. Я бы не возражал больше, но Салли стала относиться как-то неадекватно. Такие подробности найти меня посвящать совсем не обязательно. И тут ты опять вернулся в город, и заново понеслось все это дерьмо с Хокинсом. Я как увидел тебя, так даже струхнул. Мне-то, если честно, казалось, что мы избавились от тебя навсегда. А ты вот он, снова здорово Я вернулся навестить могилы моей семьи, и не просил Хокинса подходить ко мне и утверждать, что он невиновен. Если б не это, я бы уже давно отсюда уехал. По меньшей мере, еще на год. Нэти, прочистив горло, откинулся на спинку стула. «Я в копах хожу уже дольше, чем ходил не в копах. Это стало всей моей жизнью. И, по-моему, у меня это хорошо получается. Но я все равно не ты». «Никто нас никогда и не сравнивал», — ответил Деккер. «И быть мной тебе бы явно не захотелось». «Но Салли теперь мертва. Жены у меня больше нет. Хорошо, хоть дети уже подросли. Так что все, что у меня есть, это... вот». Он обвел рукой комнату. «Ничего, когда дело будет закончено, я уйду, и все здесь достанется тебе». Нэти приглушенно хмыкнул. «До меня, знаешь, и доходит, что проблемы у меня гораздо глубже, чем зависть к тебе». «Тогда встань с ними лицом к лицу и постарайся разобраться. Ты за годы повидал немало дерьма, как и я. Жизнь никогда и нигде не бывает совершенной. Так выжимай больше из того, что у тебя есть». Вариантов в целом два. Погрязнуть в жалости к себе или возвыситься над ней. Почему бы тебе не подняться, начав прямо сейчас? И серьезно подумай над моим вопросом насчет Салли. Ее что-то беспокоило?» найти посмотрел с подозрением. «А чего ты все время об этом спрашиваешь? Нашел что-нибудь такое?» «У Салли волосы были рыжеватые «Я знаю», — сказал Нэти, слегка смутившись. Она когда-нибудь носила парик? Парик? Ты что, прикалываешься? Нисколько. Светлый парик, коротко подстриженный. Нет. А что? Зачем он ей? Сейчас женщины вообще их носят? Не знаю. Некоторые, может, и да. Салли к ним не относится. Во всяком случае, я ни разу не видел. У нее свои волосы загляденья. А зачем ты спрашиваешь? Вы что, нашли парик? У нее в шкафу. «А что ты там делал в ее шкафу?» «На самом деле нашла его Ланкастер. Мы осматривали ее квартиру в поисках мотивов убийства». «Но ведь целью был ты, а не она!» Деккер отрицательно покачал головой. Салли убил тот же тип, который стрелял в КАЦ. «Недавно пришли сведения, что он был обученным снайпером. У него был лазерный прицел, способный снять меня за километр. Чего уж говорить о полусотни метров. Ты глянь на меня!» Я же размером с амбар. Ты мог бы в меня всадить даже из своего грёбаного пестика. Нэти откинулся на спинку стула. Но за каким чертом кому-то понадобилось убивать Салли? Она... она была... хорошей. У нее не было врагов. Известных тебе. Нэти посмотрел колючим взглядом. И какое отношение к этому имеет парик? Он почти полностью совпадает с прической Сьюзан Ричардс. найти даже не сразу осмыслил. «Постой. Ты хочешь сказать?» «Что Бример напялила парик, чтобы выдать себя за Ричардс?» «Да, наверное. Я думаю, что в том чемодане находилось тело Ричардс. Все это планировалось как шоу для подслеповатой соседки, чтобы заставить нас подумать, что Сьюзан Ричардс подалась в бега, а потом покончила с собой». «Ты мне хочешь сказать, что Салли кокнула Ричардс?» «Да ну, полный бред! Я по работе сталкивался с тьмой убийц, как и ты. Салли даже мухи не могла обидеть!» «Я не думаю, что Ричардс убила она. Она могла даже не знать, что там в чемодане. Скорее всего, он был заперт. Но, по всей видимости, ей пришлось разыграть из себя Ричардс и уехать в ее машине с чемоданом. В какой-то момент его забрали другие и оставили тело там, где потом нашли мы». Каким боком Салли могла влезть во что-то подобное? Может, ее кто-то шантажировал? Чем? А ты угадай. Растерянное недоумение на лице Нетти сменилось тенью осознания. Нашим этим? Кто-то сказал ей, что выдаст правду твоей жене, если Салли не наденет парик или ей порушат карьеру. Ставить в известность, что Ричард мертва или лежит в чемодане, ее не стали. Она должна была просто отогнать машину с багажом. декер помолчал. «Потому я и хочу узнать, не вела ли она себя странно. Но Салли убили еще до того, как Ричардс была найдена. Но Салли могла уже знать, что ее нет в живых. Потребовалась минута, чтобы Нэти все это осмыслил. Но коп в нем, похоже, взял верх, и он подался вперед. Я думала она просто нервничает из-за наших отношений. Но однажды вечером мы у нее выпивали... «Как раз вскоре после исчезновения Ричардс». декер тоже подался вперед. «И что же?» «Она стала меня пытать, что я думаю об исчезновении Ричардс. Я сказал, что, возможно, она убила Хокинса и сбежала». «И как она на это отреагировала?» «Честно сказать, она на это не купилась. Я это понял и спросил, а нет ли у нее какой-то своей версии». «А она?» «Она сказала, что иногда люди смотрят на вещи с неправильной стороны». «Ну, скажем, как в зеркале. Она даже привела пример. В зеркале ты поднимаешь правую руку, но в отражении ум тебя обманывает, заставляя думать...» «Что она левая?» – докончил Деккер. Нэти кивнул. «По-твоему, что она подразумевала?» Деккер не ответил, хотя в уме ясно очертилось, что именно имела в виду покойная.